— Понятия не имею. — Да ну, Федька, ты сам виноват. Надо держать руку на пульсе, а не ждать милости от киношников. — Вот Мака требует, чтобы в следующий раз я ее сделал автором сценария, она будет перегрызать им глотки. — Она это может, — довольно сухо произнесла Дуся. Он насторожился. — Что ты хочешь сказать? — Ничего. Просто сказала, что она это может. — Из чего ты сделала такой вывод? — Да нет. Мне просто так кажется. Она девушка с характером, только и всего. А, по-моему, ты имела в виду что-то конкретное. Она что, тебе разонравилась? — Нет, что ты? Но в голосе сестры не было прежнего энтузиазма. Чем-то, видно, мака ей досадила. Неужели Дуся застала ее с маляром? Но если так, она умрет, но не скажет. — Феденька, а что говорил Толик? — Да все больше о том, как он мной гордится. Но когда передавал привет, в голосе было столько нежности. — Правда? — Интересно, какой он сейчас? — Отец четверых детей. — Четверых? — всплеснула руками Дуся. — В прошлый же раз еще было двое? такой у него ж близняшки родились. — Мальчики или девочки? — Да я забыл. — Ну как такое можно забыть? — Привет, Федя! — раздался Шуркинбас. Вид у нее был заспанный, и до того милый, что он подхватил ее на руки, подбросил в воздух, поймал и прижал к себе. — Ты один пришел. Один. А что? Люблю, когда ты один. Дай попить, мам. Тебе водички или соку? Водички. А почему ты любишь, когда я один? Потому что тогда ты настоящий. Настоящий? А когда не один, то не настоящий. Да. Когда с ней не настоящий. Устали. — Там и младенца, — пробормотала Дуся. Федор решительно поставил племянницу на пол. — Так, я чувствую в этом доме к Маке. Изменилось отношение. Холодно осведомился он. — Брось, ты же знаешь, что Шурка просто ревнует с первого раза. — Ну а ты? — А что я? — Не прикидывайся шлангом, как говорит Иваныч. Ты в ней разочаровалась? — «Федя, ну какое это имеет значение? Главное, что ты не разочаровался. Ты же понимаешь, для меня важнее всего, чтобы тебе было хорошо. А я думаю, она сумеет защищать твои интересы на всю катушку». Добавила она, едва слышно, он не выдержал. «Послушай, Дуся, если ты что-то о ней знаешь, либо скажи, либо прекрати идиотские намеки. Федь». — А тебе обязательно на ней жениться? — Ну все, ты меня до печенок достала. Говори немедленно, в чем дело? — Да, понимаешь, ни в чем, собственно. Ничего такого, просто внешность обманчива. Она с виду такая лапочка-лялечка. А на самом деле что? — На самом деле она хищница. — Хищница? Чепуха какая. Она просто еще совсем девочка. Хищная девочка. Объясни. Не могу. Почему? Я не могу это сформулировать. Это лишь на уровне ощущений. Но ты слышал, что сказала Шурка? Ты при ней не настоящий. Мало ли что сболтнет пятилетний ребенок? Устами младенца глаголит истина. «Знаешь, по-моему, ты тоже просто ревнуешь. Мол, как эта девчонка захомутала любимого братца? Мои кандидатуры он отверг безжалостно, а тут какая-то пигалица, не весь откуда взявшаяся, наложила на него лапу. Не годится. Надо попробовать отвадить его от девчонки. Пусть живет один, тогда им легче будет манипулировать. А ты не подумала, что я, может быть, ее люблю?» А что ты орешь? Люби себе на здоровье, только ты ее не любишь. Шурка именно это имела в виду, говоря, что ты при ней не настоящий. Ну уж это мне лучше знать, Федя. Не кричи. Да как же не кричать, если все вмешиваются в мою жизнь, даже пятилетняя соплячка? Из прихожей раздался громкий отчаянный рев. Дуся кинулась к дочери. Мам! «Он сказал, что я соплячка! Это он из-за нее!» Федор вскочил, в ярости выбежал из квартиры. Дуся за ним не побежала, а он прыгнул в машину и поехал к себе. Сейчас он все выяснит. Но дверь ему открыла милая женщина в заляпанной спецовке и сообщила, что Мака поехала покупать плинтусы. «Да вы пройдите, гляньте!» Ой, как вам понравится! Я ничего в этом не смыслю, и вообще целому дураку пол работы не показывают. И он ушел. Он был зол на весь мир. Успокоить его сейчас могла только бутылка. Водки. Или Ангелина. Он позвонил ей домой, но домработница сообщила, что Ангелина Викторовна на работе. Время было позднее, конец рабочего дня и. Она запросто могла уже уйти с работы, и все-таки он поехал к издательству. Ее «Тойота» стояла во дворе. Он стал чуть поодаль, чтобы его машина не бросалась в глаза другим сотрудникам. Он не раз заезжал сюда за Макой, и они могли ее запомнить. А это ни к чему. Около шести появилась Ангелина вдвоем с какой-то женщиной. Они, озабоченные о чем-то говорили, Потом сели в «Тойоту» и уехали. — Так мне и надо, идиоту! Итак, Ангелина не помогла, оставалось только напиться. Он купил здоровенную бутылку водки и поехал к старому приятелю, художнику, всегда готовому составить компанию, если нужно напиться. Он был старше Федора лет на десять. Могучего вида мужчина... Снежной душой Лев Михайлович встретил его с распростертыми объятиями Здравствуй, друже! Давненько не заглядывал, пришла нужда выпить. Дело хорошее. Ты, говорят, теперь известная личность. Скажи только, друже, почему твои книжки так пошло оформляют? Этот глянец обложек оскорбляет мою художественную натуру. Зато хорошо продается. Да. Критерий внушительный. Ладно, Левушка, надо пройти этот этап, и потом... А разве обложка главная? Так иной раз в книге ничего, кроме обложки, и нет. По-твоему, это обо мне? Ни в коем разе. Твои книги вполне читабельны даже милы. Впрочем, я не такой уж ценитель, но я рад что ты пришел ко мне. Ты голоден? Да нет, но я купил тут кое-какую закусь. Мудра. О, селедка! Слушай, а до да чего удобно, что ее не надо чистить? А картошку мы испечем. Как бы волча. Ну, что стряслось? Опять драмы на личном фронте? Кстати, тут заходила Фарида и как бы, между прочим, интересовалась, как ты. Что ты? А я не мог ответить. Хорошенькая зараза! Я попытался к ней подъехать, а она ни в какую. Дела давно минувших дней, предания старины глубокой. А что за зайка у тебя теперь? Да тут и беда, что у меня две зайки. Рассмеялся невесело Федор. За двумя зайками гнаться — гиблое дело. Непременно встрянет третья. Да, Боже, меня сохрани! С двумя разобраться не могу. Давай выпьем. Погоди. Выпить со старым другом святое дело. И надо обставить все так, чтобы это была не пошлая пьянка, а душевное застолье. Оно, конечно, дело все равно кончится пошлой пьянкой, но... Надо положить этому хорошее начало. Картошечка уже печется в микроволновке. Давай, почисти огурчики, я открою банки. Да нарежь вот зелененького лучку, посыпь селедку. Ах, Феденька, как вовремя ты появился! Знаешь, сегодня у меня плохо шла работа. Я уж думал напиться с горя в одиночестве, Когда картошечка испеклась, Лев Михайлович разлил водку по большим граненым стопкам и сказал торжественно. — Давай, Федя, выпьем сначала просто так, без всяких дурацких тостов, для затравки. Поехали! Они выпили, закусили. Теперь еще по одной. Выпили еще а теперь давай выпьем за заек а ну их всех тогда почему всего две зайки поставили тебя в тупик выкладывай а потом решим за которую из них двух пить федор рассказал все, Да ну старик в чем проблема молоденькая зайка всегда лучше так то оно так но вторая Меньше всего ей подходит определение «зайка». — А что? — «Тигрица». — Тогда мой тебе совет. Сохрани обеих. Дома зайка, а на стороне тигрица. Полнота ощущений гарантирована. Сам же говорил, за двумя зайками поверь моему опыту, когда две зайки... Вполне может появиться третья. — Да такой черт мне еще третья? Это ж целый гарем, а я не султан все-таки. — Ты не понял, Федя? Когда при двух зайках появляется третья, то она уже может оказаться той самой, единственной. Тогда тех заек по боку и не упусти единственную. Это, конечно, трудно. Хочется ведь побольше охватить. Лёва, ну что ты несешь? Делюсь с младшим товарищем горьким опытом. А в результате живешь бобылем? Ну и что? Я еще могу себе позволить двух и даже трех зайк. Понимаешь, Ангелина, она не зайка. Ах, ну да, тигрица! Да и не тигрица она! «А похоже, что она та единственная. Ты что, с ней еще не спал? Нет. Тогда ты вообще ничего не можешь знать. Зайка она, тигрица или просто маринованная селедка, Лёва — это только предположение, не более того, и потом... Ничего плохого в маринованной селедке я лично не вижу. Главное, чтоб не клуша. Вот клуша — это не мое. — Ну что мне все-таки делать? Ты просишь у меня совета? Могу себе представить, что ты посоветуешь, но все-таки прошу. А ты побудь-ка с незайкой. Может, все как рукой снимет? А если нет? А если нет, тогда и будем думать. «Если тебе негде, приводи сюда. Я предоставлю тебе такую возможность». «Незачем. Она живет одна. Отлично. Тогда приводи свою зайку. Я посмотрю на нее непредвзято. У меня глаз алмаз. Хуже всего для нашего брата, когда под внешностью зайки скрывается какое-нибудь э, другое животное. Лиса, например. А еще хуже гиена». Лев Михайлович долго теоретизировал по поводу заек, затем разговор незаметно перешел на политику, а потом оба уснули. Федор в кресле, а хозяин на неудобной узенькой кушетке.